Я всегда почитал за благо способность заглянуть в глубины человеческого разума. Всегда ценил возможность понять, лжет мой собеседник или говорит правду. А ненаделённым этим даром смертным приходилось ориентироваться по таким ненадежным признакам, как учащающийся пульс, потение или бегающий взгляд. Такая способность представлялась мне еще одним маленьким доказательством неотвратимого прогресса человечества на пути к превращению смертных богов. Теперь я знаю, чем приходится платить за проницательность. Я не могу усомниться в том, что мне говорят. Не могу убедить себя, что Кхарн скрывает правду, поскольку для меня его разум подобен прозрачному сосуду котором ничего не утаить. Поэтому я должен верить тому, что он говорит про крах Великого Крестового Похода и обращение примархов к браку и про грядущую бурю, уже надвигающуюся на терру Я должен верить, что мой генетический отец, которого я вместе со всеми моими братьями боготворил, допустил ужасную ошибку и исчез из физической вселенной с остатками нашего легиона. Должен верить, что мое дальнейшее существование бессмысленно и является уцелевшим осколком войны, в которой я отказывался участвовать. Пока он говорит, восстановление идет все быстрее, и мои способности быстро возвращаются. В теле начинается удивительный процесс самоисцеления на которое оно стало способно после имплантации усовершенствованных органов. Я готовлюсь продолжить жизнь и противостоять всему тому, что встретится на моем пути. Вот во что меня превратили в машину для выживания. Даже после таких сокрушительных травм моя кровь по-прежнему свертывается, сухожилия срастаются, трещины в костях затягиваются. Рассказывая мне все в мучительных подробностях, он дает мне время, чтобы снова стать самим собой. У меня есть оружие, есть возможность нанести ему удар, возможно даже убить его. Знает ли он об этом? Или я настолько плох, что он вообще не видит во мне угрозы? Вероятно, он прав. Моя сила духа и уверенность исчезли. Действия Магнуса либо непостижимы, либо обращены ко злу. «В любом случае, я не могу думать ни о чем, кроме измены. Зачем он отослал нас прочь? Он должен был знать, что мы постараемся вернуться. Равно как и о том, что карающие силы, уничтожившие этот мир, станут преследовать нас в космосе. Он был самым могущественным из нас, Магосом, яснее остальных прозревавшим извилистые тропы океана» так что я не могу свести все к простой ошибке. Тут есть замысел, который нужно понять. Но, Тысячный Сын, спрашивает мой мучитель, какой вывод ты из этого делаешь? Он наслаждается моими страданиями. Это отвлекает его от собственной неудовлетворенности. Подобная манера поведения стара как мир. тиран причиняет боль другим, чтобы избавиться от собственной. Но у него ничего не получится. Боль все равно вернется к нему. Даже если он уничтожит все иные разумные формы жизни в галактике. «Вы связались с предателем», — отвечаю я и слышу, как лживо звучат мои слова. «Ты называешь его предателем, а история назовет спасителем. И ты говоришь, что волки Фенриса сделали это, чтобы покарать нас за измену». Тогда почему вы охотитесь на нас? Они напали на вас, так как считали, что вы переметнулись к врагу. Мы пришли сюда, потому что знаем, вы этого не делали. Не наверняка. Но наше дело требует сделать выбор. Значит, вы никогда не верили в объединение. Для вас это всегда было мистификацией. Харн кривится. Он как ребенок, все эмоции написаны на лице. Моё мысленное зрение здесь излишне. Любой начинающий практик смог бы сейчас читать в его душе. «Мы верили в него безгранично», — рычит он, и необузданная ярость снова пробуждается. Никто не верил в него больше, чем мы. Никто не ложился ради него костьми так, как мы. Он придвигается, его глаза, не отрываясь, смотрят на меня, блестя в ярком свете. «Мы бойцы, — говорит он, — мы сотворены по образу и подобию нашего примарха, так же, как вы своего, а его предали и вышвырнули прочь. Едва власть от воинов перешла к надсмотрщикам». «Я не понимаю, при тут надсмотрщики, но это вряд ли имеет значение, поскольку Кхарн обращается уже не ко мне. Они снова будут использовать нас» чтобы мы сражались за них, пока они будут сидеть, посмеиваясь в амфитеатре. Эти зрители еще увидят, как мы явимся за ними, восседающими в креслах. Мы сделаем с ними то, что Ангрону надо было сделать с деша. Реализуем заложенный в нас потенциал. Я вижу, как мечутся его зрачки, и могу лишь догадываться, какие картины встают у него перед глазами. Подобно предсказателю, застрявшему в плену у собственных видений, Харн заперт в мере ненадежных воспоминаний и паранойи. Ущерб, нанесенный его разуму, разрывает душу. Вся энергия и неукротимая мощь поставлены на службу безумию. Хватит. Пора ему показать, как многое понимаю. Ты явился сюда незалунным волком, говорю я спокойно. «Ты пришел потому, что знал про устройство, существовавшее прежде на Проспера, и надеялся исцелиться». Тут он замолкает, смотрит на меня, и капля слюны сверкает на его отвисшей губе, словно бриллиант. «Время еще есть», — говорю я, понимая, насколько это опасно. Я начинаю гадать, не была ли наша встреча предопределена. «Все приборы уничтожены». Но я могу исполнить их функцию и исцелить твой мозг. Могу погасить огонь, не дающий тебе покоя, огонь, который заставляет тебя делать то, что тебе ненавистно. Даже теперь я знаю, часть тебя питает отвращение к тому, что ты сделал. С его застывших губ свисает дрожащая струйка слюны. Я могу помочь тебе, брат, могу исцелить твой разум. Он всё так же стоит замерев в нерешительности. Будь я корвидом, увидел бы сейчас, как раздваиваются в будущем его пути. Один налево, другой направо. Он сейчас на распутье. Древние называли это кризисом. Он волен выбирать, отступить или идти вперед. Я не могу вмешиваться. Малейший толчок вызовет такую бурю, которая сметет меня, словно ураган-соломинку. На кратчайший миг я осмеливаюсь поверить в него. Он смотрит на меня, и я вижу подтверждение моей догадки. Он затерялся в мире боли, забыть о которой удается лишь на время, и убивая. Я знаю, что мои слова достигли той частицы его былой души, которая еще жива. Знаю, что он может услышать меня. Так мы молчим вдвоем, и в одиночестве где-то на развалинах Проспера. Крошечное отражение битвы воли, что происходит сейчас по всей галактике. На миг я осмеливаюсь поверить. «Колдун!» — ревет он, и слюна брызжет с его губ. «Ты не можешь исцелить это!» Словно хищный зверь, сорвавшийся с копья, он издает вопль ярости и муки, мотая головой, рассыпая бусины пота с бронзовой кожи. Он сжимает огромные кулаки, и я знаю, что они скоро обрушатся на меня. Лицо искажено мученической гримасой, которая останется на тысячелетие, если я не сумею остановить его сейчас. Он сделал выбор. Я выкрикиваю вслух слова силы, позабытые мною до этого мгновения. Я слаб и изувечен в последнем бою. Но разум надежно хранит то, чему научился за время долгих тренировок. Я – отенеец, знаток скрытых путей познания. И в галактике есть другое оружие, кроме кулаков и клинков. Мои оковы разлетаются, давая возможность двигаться. Я вскакиваю со стула, окутанный нестерпимым сиянием высвобожденного эфира, не обращая внимания на протестующий хруст переломанных конечностей. Тогда он кидается ко мне, пожиратель миров, и в его воспаленных, покрасневших глазах читается смерть. Я уязвил его самолюбие, обнаружив причину муки, и знаю, что теперь он не остановится, пока и не упаду замертво, и все стены в комнате не будут залиты моей кровью. Но мы находимся в моем мире, источнике древней силы моего легиона» и сам парах киски усиливает мою власть над варпом. Я сильнее, чем он предполагает. Он ревет, это ущербная мерзость, и стопотом устремляется ко мне. Я принимаю вызов, и моя совесть моя. Я не могу его исцелить, значит, должен убить.